Когда поразительно летающий дворец Вермуллиана с его крытыми галереями, строгими газонами и беседкой при входе стоял на земле, он занимал прямоугольный участок приблизительно в три акра. Сам дворец имел форму четырехконечной звезды с хрустальным шпилем в каждом луче, И еще одним, чуть более высоким, в центре, где располагались личные покои Вермуляна. Переднюю беседку окружала мраморная балюстрада. В центре бил стоструйный фонтан, а по обеим сторонам его росли липы, покрытые серебристыми цветами и серебристыми же плодами. Слева и справа были разбиты строгие газоны. а участок чуть поодаль был засажен травами и зеленью для кухни. Гости Вермульяна занимали комнаты в правой и левой частях здания. Под центральным шпилем располагались разнообразные салоны, гостиные для утренних и послеобеденных приемов, библиотека, зал для музицирования, зал для официальных обедов и терраса. Волшебники начали подтягиваться через час после заката. Первым прибыл Гильгет, последним Ильдефонс. Вермулиан, к которому уже вернулась его обычная невозмутимость, приветствовал каждого гостя со сдержанным дружелюбием. Осмотрев отведенные им комнаты, волшебники собрались в большом салоне. Вермулиан обратился к обществу с небольшой речью. Для меня огромная честь принимать столь изысканную компанию. Наша цель- спасти героического мориона. Все присутствующие полны решимости и отваги, но все ли отдают себе отчет в том, что нас ждет дальняя дорога. Вермулиан обвел лица всех присутствующих безмятежным взглядом. Все ли готовы к тяготам, лишениям и опасностям? А ведь таковые вполне могут подкарауливать нас на пути. И если кто-то испытывает сомнения или же преследует какие-либо другие цели, например, поиск камней Иона, сейчас самое время вернуться домой. Ну? Есть такие? Нет? Тогда пора в путь. Вермулян поклонился забеспокоившимся гостям и поднялся на командную вышку, откуда окружил дворец заклинанием парения. Замок взмыл в воздух, и, подхваченный утренним ветерком, поплыл точно причудливое облако. Вермулян заглянул в небесный альманах и отметил в нем несколько символов. После этого нанес их на сердоликовое колесо управления и раскрутил его. Значки закружились и слились в единое целое, а на колесе проступил маршрут пути через космос. Вермулян зажег тонкую свечку и поднес ее к ускоряющей эссенции в кадильнице. Дворец ринулся в путь, а старушка-земля с угасающим солнцем осталась позади. Риальто стоял у мраморной балюстрады. Подошедший Ильдофон остановился рядом, и они вдвоем стали молча провожать взглядом тающий на глазах розоватый серп луны. Когда пускаешься в путешествие, исход которого неизвестен, «В голову сами собой лезут мысли о будущем», — с грустью в голосе заметил Ильдефонс. «Полагаю, ты привел свои дела в порядок перед отъездом?» «В моем хозяйстве полный разброд», — вздохнул Реальто. «Пьюэрос оказался ни на что не годен». Будучи пьяным, он горланит песни и откалывает такие выходки, что только держись. В трезвом же состоянии он мрачнее пиявки на трупе. Сегодня утром я разжаловал его в крохопуты. Ильдафон рассеянно кивнул. «Боюсь, в обществе наших коллег, какими бы достойными людьми они ни были, зреет разлад». «Ты о сияющих полях камней Иона?» – осторожно предположил Реальто. «Именно о них. Как безапелляционно заявил Вермулиан, мы идем на выручку Мориону. Камни Иона могут лишь отвлечь нас от этой благородной цели. Даже если мы откроем их месторождение. Подозреваю, что выходом, который наилучшим образом удовлетворит интересы всех и каждого, станет избирательное распределение, несмотря на корыстные возражения Гильгеда. Такой подход во многом разумен, согласился Риальто. Неплохо бы заранее прийти к какой-либо договоренности относительно столь противоречивого по своей сути вопроса. Вермуляну, разумеется, придется выделить долю. Само собой разумеется. В эту минуту Вермулян спустился в беседку, где к нему присоединились Мун, Гортианц и все остальные. Мун поинтересовался маршрутом полета. Теперь на первый план выходит вопрос конечного пункта. Откуда ты, Вермулян, знаешь? Что именно данное направление приведет нас к Мориону? Хороший вопрос, кивнул снаходец. Чтобы ответить на него, придется сослаться на одно изначально присущее Вселенной свойство. Мы можем выбрать любое направление, какое нам по душе. Все равно все они ведут в одно и то же место, в конец Вселенной. Любопытно! провозгласил Зилифант. «В таком случае мы неизбежно должны найти Мориона. Обнадеживающая перспектива». Гильгеда такой ответ, похоже, удовлетворил не до конца. «А что сияющие поля? Где они находятся?» «Это уже второстепенный, если не третий степенный вопрос», напомнил ему Ильдефонс. «Все наши помыслы сейчас лишь о героическом Морионе». «Ты со своим беспокойством опоздал на несколько эпох», – язвительно заметил Гильгет. «Морион вполне мог потерять терпение». «Мне помешали другие обстоятельства», – досадливо нахмурился Ильдефонс. «Морион непременно войдет в наше положение». Поведение Зезамедеса становится все более и более непонятным, вставил Зилифанд. У него нет никаких видимых причин помогать ни Мориону, ни Архивельтам, ни нам. Со временем мы раскроем эту тайну, обнадежил собратьев Герарк-предвестник. Путешествие шло своим чередом. Дворец проплывал меж звезд, над и под облаками пылающего газа, сквозь безбрежную черноту космоса. Волшебники предавались размышлениям в увитых плющем галереях. Они обменивались мнениями, сидя за стаканчиком хмельного напитка, предавались снеги на мраморных скамьях в беседке. или просто стояли, облокотясь на балюстраду и глядя на проплывающие под ними галактики. В завтрак каждому подавали в покои, обеды обычно накрывали на свежем воздухе в беседке, а ужины походили на роскошные приемы и нередко затягивались далеко за полночь. Чтобы скрасить долгие вечера, Вермулиан вызывал самых очаровательных, остроумных и прелестных женщин всех минувших эпох в пышных старомодных нарядах. Летающий дворец они находили ничуть не менее примечательным, чем сам факт своего присутствия в нем. Одни считали все происходящее сном, другие предполагали, что умерли. И лишь немногочисленная горстка наиболее проницательных догадывалась об истинном положении вещей. Чтобы облегчить общение, Вермулян вкладывал в их память современный язык, и на вечеринках нередко царило безудержное веселье. Реальта пал жертвой чар некоей Мерсеей из страны Мид, которую давным-давно поглотили воды Шанского океана. Мерсея очаровывала хрупкой фигуркой и серьезным бледным личиком, за которым угадывалась незримая работа мысли. Как только не обхаживал ее Реальта, но все оказалось напрасным. Она лишь молча смотрела на него безразличным взглядом, пока маг не начал подозревать, что девушка либо слабоумная, либо во сто крат умнее его самого. Ни то, ни другое его не устраивало, так что он не слишком расстроился, когда Ермулиан отправил ее вместе с другими обратно в небытие.